Глава 50. Я шагнула в портал, оказалась в кабинете ректора и сразу же поняла, что дело не в учебе. Этот хитрый прищур был уже мне отлично знаком. Нет, Нартар не собирался отчитывать меня за неуспеваемость. Она его в данный момент не интересовала. Бьюсь об заклад. Он снова собирался отправить меня во дворец. К родне. «У меня пересдачи. Много». Сразу предупредила я хмуро. «И вам доброго вечера, адептка» ухмыльнулся Нартар. «Сами Ее величество о своих пересдачах расскажете. Можно в подробностях. А я так уж и быть. Заберу вас личность дворца через два часа. Ее Величество я уже предупредил». Сказал и открыл портал. Я сдержала тяжелый вздох и шагнула внутрь. Дворец. Встреча с императрицей. Я даже про себя не могла называть ее бабушкой. Не получалось, да и не хотелось. Впрочем, сейчас это было не важно. Важно то, что меня снова вырвали из учебного процесса. А ведь скоро зачеты с экзаменами сдавать? Когда я, скажите, пожалуйста, успею с пересдачами? Портал открылся в гостиную. Широкая просторная комната, в которой уместились бы сразу 5-6 спален, как у нас с Лярой, выглядела просто великолепно. Данские ковры на полу. Нежнейший тюль на окнах, мебель из дорогой древесины, гобелены ручной работы на стенах, фарфоровые статуэтки на полочках и подоконниках. В общем, зашел, осмотрелся и сразу понял, что принадлежит вся эта красота кому-то очень богатому и важному. «Здравствуй, милая», – прозвучал со стороны женский голос. «Я обернулась». Ее Величество сидела в кресле в темно-синем платье, очень шедшем к ее глазам, и мягко улыбалась. Возле ее кресла стояли столик, накрытый к чаепитию, и еще одно кресло. Намек был более чем понятен. «Добрый вечер», – воспитанно ответила я. «Проходи, садись, попьем чаю. А можно мне к себе вернуться в общагу?» – хмуро подумала я, но к креслу подошла, опустилась в него, выпросительно посмотрела на императрицу. «Вот что им всем от меня надо?» Дали бы доучиться спокойно. Ее величество стремилось воссоздать атмосферу уюта и комфорта. Да и сама пыталась выглядеть по-домашнему. И, возможно, если бы я не была так напряжена, не накрутила бы себе заранее, такой прием сработал бы. Но не сейчас. Не надо бояться. Никто отсюда тебя не поведет к алтарю. Еще одна мягкая, понимающая улыбка. Я покраснела и сообщила. Я недавно услышала легенду об изумрудной принцессе. Прониклась. «Не сомневаюсь», – кивнула императрица, неспешно потянулась, взяла со стола небольшой заварочный чайник и налила нам обеим фарфоровые чашки ароматный черный чай. «И дай волю твоему отцу, он бы все повторил чуть ли не завтра. Но мы с дедом против. Кто бы что ни предсказал, не стоит давить ни на тебя, ни на твоего жениха. Он-то как раз и согласен», – вздохнула я. «А ты?» – проницательно посмотрела на меня императрица. «А я попала сюда после того, как у меня появилась магия». Развела я руками. Даже не думала о замужестве. Хотела работать по специальности и надеялась нормально отучиться. «Тебя смущает только учеба?» Я задумалась на какое-то мгновение и честно ответила. «Мне нравится Арестан». Хотя не очень-то приятно было слышать от него, что мое социальное положение мешало его чувствам, не давало проявить их и заставляло его постоянно сдерживаться. До того, как мы с ним узнали, что я императорских кровей. Но даже если отбросить в сторону эту деталь... Да, он красивый, галантный, спокойный, по крайней мере, сейчас. Пытается ухаживать. Я вспомнила коллоквиум по некромантии и хмыкнула. Иногда своеобразно, ну ладно. Но меня дико раздражает и в нем, и в отце это отношение ко мне, как к красивой игрушке, к фарфоровой кукле, которую надо оберегать и хранить за стеклом. В том мире, в котором я выросла, у меня были и свобода, и возможность выбора, и осознание того, что без труда человек никто. А здесь? Зачем тебе учиться? Ты же внучка императора. Вот твой отец вообще особо не учился. Ну или как-то так мне сказали. Да и вообще, ты же девочка. Твое предназначение – детей рожать. Что значит, у тебя были другие планы на жизнь? Привыкай. Теперь ты императорская кукла. И все. Никакой свободы воли. Никакой попытки прислушаться к моим желаниям. Да мне учиться нормально не дают. Постоянно спар срывают. Ну вот как с таким отношением можно любить человека? Я распалялась все сильнее, выплескивая из себя все, что меня беспокоило. Особо не беспокоилась о том, как говорю. Надеялась, что меня услышат хоть сейчас. И потому говорила, говорила, говорила. Императрица внимательно слушала и молчала.